Глава 15. На первом общем собрании Армы, много лет назад, Сэм надеялась увидеть что-то оригинальнее, чем обычный зал с белыми стенами и кучкой заносчивых хранителей. Тогда она здорово огорчилась. Не было ни ангелов с крыльями, ни перемещений на небеса. Они просто собирались в просторном зале с высоченным потолком. который никаким образом не мог находиться в здании Армы. Пожалуй, это была единственная необычная вещь, которую позволили себе ангелы. Сэм отметила, что в этот раз хранителей было гораздо больше. Все присутствующие стояли лицами к высокому подиуму и ожидали, когда придёт Дамина и начнёт промывать им мозги. Девушка медленно проводила взглядом по каждому хранителю. пыталась вглядеться в их ауры и понять, какими силами они обладают. Когда Сэм наткнулась на недовольный взгляд взрослой женщины, желание исследовать неизвестное пропало. Элисон вошла в зал в сопровождении Дэниела. Сэм почувствовала укол вины. Да, она не врала своей подруге насчёт Британии. Элисон не спрашивала напрямую, Она протяснулась к Сэм и закатила глаза. Дэниел считает нужным поучать меня каждый раз. Почему бы ему не засунуть своё мнение подальше в зад? Девочки. Сэм и Элисон развернулись. Лана шла к ним вместе с Ючи с недовольным лицом. Я понимаю, что у вас полно своих дел, но мне бы очень хотелось видеть вас хотя бы на ужине. Сэм мельком посмотрела на Ючи. Тот казался уставшим. Но в его глазах было лёгкое осуждение. Прости нас, Лана. А ты, Сэм, хотя бы предупреждай, если собираешься уйти из дома так поздно. Сэм отметила, как дёрнулась в её сторону голова Элисон. Девушка кивнула и тоже извинилась, а когда Лана и Ючи ушли, она выдохнула. Ты уходила вчера? Вчера вечером Сэм поехала к Брайану, когда Элисон задержалась в университете на тренировке. И у Бри началась паническая атака. Эвенс видел в этом вину Криса, но Сэм смотрела глазами хранителя и понимала, что причина крылась в чём-то другом. "Я следила за Сарой", призналась Сэм, игнорируя другую часть этой истории, в которую она не будет посвящать Элисон. "У меня в последнее время плохое предчувствие". Элисон молчала несколько минут. "Да," Мне тоже кажется, что что-то надвигается. Они переглянулись, и с Сэм спало напряжение. Им следовало успокоиться. В последнее время всё казалось сложнее: учиться, следить за подопечными, докладывать Домине. Сэм заметила, что для Элисон эта процедура становилась труднее и труднее. Она выходила от Домины с испариной на лбу и колотящимся сердцем. На вопросы девушка просто отмахивалась, ссылаясь на твёрдость домины в разговорах, к которым Элисон ещё не привыкла. Когда массивные двери распахнулись, все хранители затихли. В зал вошла группа людей, от которых исходила невероятная мощь, способная проникнуть в самые отдалённые части души. Они были одеты в светлые одежды. На спинах у мужчин были плащи, а у женщин короткие накидки. Все хранители склонили головы в приветствии. Обязательство, которое они должны соблюдать, чтобы выразить почтение создателям. Это были те самые создатели, спустившиеся на землю из ауксилиума. Если домина вызвала их сюда. В открытые двери вошла ещё одна группа. На этот раз ангелов. Сэм и Элисон моментально съёжились. Ангелы были не частыми гостями в Армии. Они всегда говорили через световые шары или ожидали, пока избранные хранители поднимутся к ним. Например, Дэниел. Впереди всей процессии шла женщина с густыми тёмно-рыжими волосами. Её строгость отдавалась в каждом движении. Она прошла мимо линии хранителей и низко поклонилась шестерым создателям. Мы приветствуем вас в Арме. Те коротко склонили головы и позволили ангелам подняться на подиум. Сэм уже видела эту женщину 2 года назад. Тогда она почти столкнулась с ней в коридоре, но Дэниел вовремя отдёрнул её в сторону. Как и сейчас, Взгляд медленно прошёлся по головам хранителей, холодный, прожигающий. Сэм и Элисон непрерывно смотрели на спину женщины, на крылья, которые ангелы укрыли заклинаниями. "Боюсь, многие из вас уже знают, зачем был созван этот совет". Её голос разнёсся эхом, ударяясь о стенки помещения. Через стеклянный потолок пробивалось октябрьское солнце. Из-за этого. Она взмахнула, создавая иллюзию леса Терра. Сэм осмотрелась. Не осталось ничего от залов, в котором они стояли несколько секунд назад. Все небесные хранители, создатели и ангелы словно перенеслись в Терру. А тавсюду послышались перешёптывания. Женщина подождала, пока волнение спадёт. Сэм внезапно вспомнила Как её звали? Местли, что в переводе с языка ацтеков означало лунная. Скорее всего, и её крылья напоминали лунный свет, который медленно струится между спиной и самими крыльями. Какими они могли быть? Гладкими, похожими на шёлковое покрывало и расстилающимися за ней шлейфом, или грубые и большие, похожие на торчащие во все стороны острые шипы? Пока хранители увлечённо осматривали лес, Мэстли заговорила снова. Вы видите вокруг себя попытки демонов заполнить своей тьмой мир. Подобные явления происходят в нескольких частях света, и ангелы с создателями встревожены. А причина этому? Мэстли выждала несколько секунд. Ваша глупость. Все хранители перевели взгляд на ангела, когда та щёлкнула пальцами и иллюзия исчезла. Всё, что вы видели, последствия некомпетентности и несобранности. Я ожидала от хранителей Нью-Йорка большей ответственности. Прошу отметить, начал Эриус, сравнившись с Мэстли, что в Нью-Йорке самый низкий процент убийств среди создателей. Мы ответственно относимся к нашей работе. Не хочешь ли ты сказать Эриус, что ангелы бессмысленно переживают из-за этого, что эта проблема не требует нашего вмешательства? Эта проблема требует вмешательства всего мира, но ты ничего не добьёшься, оскорбляя нашу работу и наши жертвы. Жертвы? Мэстли усмехнулась, а ангелы за её спиной странно заулыбались. Вы, хранители Вы не должны думать о чём-то постороннем, что не касалось бы создателей. А вы занимаетесь всем, кроме этого. Низкий процент убийств. Разумеется, ведь кэлом мы перешли на обычных людей. Хранители зашуршали. До меня дошли слухи, что в одном из учебных заведений был убит парень. Несколько пар глаз устремилось в сторону Элисон, и всем было готово вырвать им глаза. Эрес сжал зубы. Тут вмешалась Дамина. «Мы предпримем все возможное, чтобы усилить охрану каждого создателя в этом городе. И мы отправим в Терру несколько лучших хранителей для того, чтобы они всеми своими силами замедлили распространение тьмы». Местли сузила глаза. «Надеюсь, вы понимаете, в какой ситуации оказались». Эта тьма способна заполнить всю землю, и тогда здесь начнётся ад. После того, как на всю арму обрушилась критика Местли, Элисон и Сэм поехали в университет. Глупое решение, но так девушки могли обдумать всё, что случилось с ними за последние дни. Элисон шла по плохо освещённому коридору после тренировки, сжимая в руках лямку сумки. Она не стала подниматься на этаж выше, чтобы выйти через главные двери, а решила пройти мимо стадиона. Команда Кайла закончила тренироваться раньше обычного, когда между ним и Крисом затеялась небольшая стычка. Никто не знал подробностей, потому что члены команды не стали их раскрывать. Элисон, думая об этом, ловко поднялась по нескольким ступенькам, и тут мимо пронёсся Брайан. в спортивной форме. Он не увидел Элисон, продолжая свой любительский кросс вокруг стадиона. Капли пота лились по его шее, спускаясь под борцовку. Пока он увеличивал дистанцию, Элисон пыталась бегло придумать темы для разговора, но всё казалось глупым и бессмысленным. Вечернее солнце медленно спускалось вниз. Стая птиц пролетела над стадионом. Элисон почувствовала себя жалко. будто бы она забралась на чужую территорию и видела то, что не положено. Она повернулась и направилась в сторону парковки, сжимая сумку до боли в ладонях. Элисон. Ветер принёс с собой голос Брайана. Элисон, постой. Она замерла возле края трибун и медленно развернулась, напустив на себя привычную расслабленность. Брайан медленно подбежал к ней. Она заставила себя смотреть только ему в лицо. Ты что-то хотела? Я выгляжу как человек, который что-то от тебя хочет? Резкий вопрос сорвался с губ быстрее, чем Элисон задумалась. Брайан удивлённо уставился на неё. Нет. Прости, быстро ответила Элисон, делая шаг вперёд. Прости, я просто в последнее время Элисон была сама не своя. Подолгу уходила в свои мысли, оступалась на тренировках и на занятиях по танцам. Забывала о вещах, которые её просили сделать. Почти не спала по ночам. Последнее, кстати, напрямую относилось к парню напротив. Красочные сны заполнялись тьмой, страхом и сильным чувством потери. Центральным персонажем в них всегда выступал Брайан. Лана сказала, что это могли быть последствия недоверия между хранителем и подопечным, что только усугубляло ситуацию. Элисон очень не хотела выглядеть навязчивой и из-за этого топталась на месте. "У тебя всё хорошо?" поинтересовался Брайан. Элисон поняла, что непрерывно смотрела на Брайана всё это время. "Выглядишь уставшей. Ничего серьёзного?" У Элсон словно выбили воздух из лёгких. Когда Брайан поджал губы, она осознала одну свою главную ошибку. Всегда приветливая и заботливая, Элсон никогда не задумывалась, что желание не посвящать людей в свои проблемы только усугубляло ситуацию. Она вспомнила, как на протяжении нескольких дней, пока они с Брайаном сталкивались в коридорах, подопечный задавал простые вопросы. А о его самочувствии или планах на день. Элисон отвечала просто, без интереса, и пыталась узнать что-то про него самого. Плохо сплю. Элисон расслабила руки, и те повисли вдоль тела. Кажется, что скоро мозг взорвётся от усталости. Думаешь, почему я делаю это? Брайан указал рукой на стадион позади себя. Это может и не так очевидно на первый взгляд. Но я небольшой любитель носиться по кругу. Ты тоже плохо спишь? Брайан кивнул. Последние года 2, наверное. С тех пор, как ты стал изгоем в университете, хотела спросить Элисон, вместо этого произнесла: Не люблю бегать. Мне не хватает для этого выносливости. Я тоже раньше не любил. Потом Кайл вытащил меня на стадион. И я понял, что пробежка в приятной компании может быть терпима. Попробуй побегать с Сэм. Кажется, она это любит. Да, любит. Или, если хочешь, можешь бегать здесь. Элисон замерла. С тобой? Брайан кашлянул, но ответить не успел. В поясной сумке зазвонил телефон. Подожди минуту. Брайан ответил на звонок. Привет, Валерий. В ожидании Элисон не могла устоять на месте. Она подавила новую волну интереса, услышав женское имя, и смотрела куда угодно, только не на Брайана. Разговор шёл про какую-то встречу и клуб. Всплывали незнакомые имена, названия мест и шутки, которые понимали только Брайан и звонившая девушка. Может, это та самая, которую я видела? И следующая мысль Жаль, что рядом нет Сэм. Она могла бы подслушать их разговор. Мысленный удар по лицу пришёл незамедлительно. Элисон осыпала себя ругательствами и из-за внутреннего самобичевания не заметила, что Брайан закончил разговор. Он напомнил о себе, шагнув ближе и став прямо перед Элисон. Если моя компания кажется тебе приятной, можешь бегать со мной. У Эллисон перехватило дыхание. И не потому, что лицо Брайана стало мягким, а губы расплылись в слабой улыбке. И не потому, что его подкачанное мощное тело на секунду выбило из головы все мысли. Эллисон практически увидела тонкую нить, которая появилась между ними. Связь. Доверие. Эллисон делала столько шагов навстречу, и Брайан, Наконец-то шагнул в ответ. Столовая после обеда была полупустой, и тихие разговоры оставшихся студентов не могли заглушить мысли. Сэм пыталась удержаться за детали, но голос Мэстли, как и её презрение в глазах, постоянно всплывали перед девушкой. Ангелы не могли напрямую вмешиваться в дела земли, пока ей не грозит опасность. Все грязной работой занимались хранители, и это была благодарность. В одном Сэм была согласна. Защита создателей сейчас должна стоять на первом месте. Внутри неё что-то грызло, пробуждая странное чувство тревоги. Она никогда не испытывала её без причины. Сэм посмотрела на телефон. Ну и что, что Сара не приехала в университет? В этом нет ничего страшного, ведь так Сэм подняла голову, когда в столовую зашла Элисон. На её лице читалась лёгкая озадаченность. Она тоже обвела помещение взглядом, как это сделала Сэм несколько минут назад. Его здесь нет. Что? Брайана, пояснила Сэм. Его здесь нет, как и Сары. Элисон медленно опустилась на стул. Я разговаривала с ним час назад. Он бегал на стадионе, а потом уехал. Ему кто-то позвонил. Элисон оставилась в одну точку. У меня странное чувство. Сэм не могла с ней поспорить. Я понимаю, о чём ты. Элисон подпёрла голову ладонью. Брайану могла позвонить Бритене. Сэм пыталась успокоить себя. Брайан сегодня был в университете, а Сара нет. На первый взгляд, это могло показаться пустяком. Существовало множество причин, по которым Сара могла не приехать в университет, а Брайан уехать раньше положенного. Перед тем, как отправиться домой, Элисон забежала в туалет. Сам не стал ждать её в университете и вышел на улицу. Холодный воздух только усилил волнение в груди. Машины медленно уезжали с территории университета. Сэм устроилась на скамейке и достала шоколадный батончик. Дрожь волнами расходилась по всему телу. Сэм даже несколько раз встряхнула руки и ноги. Такого она ещё не чувствовала. И слишком поздно каждая из девушек поняла, что всё это время связь бурлила внутри них, дёргая за тревожные нити. Когда у Сэм в глазах потемнело, а батончик выпал из её рук, Анна схватилась за край скамейки. Голова загудела, затрещала, вызывая невыносимую боль. Сэм вскочила с места, превозмогая жжение по всему телу, когда тяжёлая рука легла на её плечо. "Эй!" Кайл поднял руки. Сэм слишком резко увела локоть в сторону и ударила парня в бок. "Сэм, это я." Девушка беспомощно рухнула на колени, зарываясь руками в волосы. Внутри стучало, жужжало, грохотало. Голова была готова разорваться от давления. Кайл обхватил её с двух сторон руками и попытался поднять с земли. Тише. Всё хорошо, Сэм. Кайл прижимал Сэм к себе и поглаживал правой рукой по кудрявым волосам. Ему удалось немного ослабить боль, но странная пелена всё ещё стояла перед глазами. Я не понимаю. прошептала Сэм, оказавшись почти возле лица Кайла. Что-то происходит. Я не понимаю. Кайл усадил Сэм обратно на скамейку и присел на корточки перед ней, сжав её пальцы. Она попыталась сконцентрировать своё внимание на Кайле. Через несколько минут тишины, которые парень благородно выдержал ради Сэм, она смогла различить его силуэт, а потом и лицо. Что ты почувствовала? Спросил он: "Моя голова готова взорваться. Где болит?" "Везде". Кайл нахмурился и опустил взгляд. Только тогда Сэм обратила внимание, какими тёплыми были его руки. Она посмотрела на их переплетённые пальцы и моментально вспыхнула. "В любом случае", почти прошептала она, освобождая свои пальцы. "Всё прошло". наглую ложь, которую ей не удалось скрыть от Кайла. Когда он собрался что-то сказать, Сэм громко окликнули. Они с Кайлом подняли головы и увидели Дейва, мчащегося к ним на всех парах. Парень неуклюже перепрыгивал кустарники и невысокие ограждения. Сэм уже подумала, что он упадёт, когда тот споткнулся на последнем препятствии. Что-то в его глазах вынудило Сэм вскочить с места. «Что? Эллисон упала возле нашего танцевального зала!» — затороторил он. «Он, она зашла попрощаться и просто упала. Думаю, всё дело в ваших ангельских штучках!» Дэйв прижал ладонь ко рту и испуганно осмотрелся по сторонам. «Ангельских штучках!» — повторил он шёпотом. Сэм не мешкала ни минуты. Она побежала. Дэйв затащил Эллисон в зал подальше от любопытных глаз. «Сэм!» В зал забежали Кайл и Дейв. Лицо Элисон залилось потом. Руки, потянувшиеся к Сэм, задрожали. Что-то определённо происходит. Ваши тела реагируют на связь, догадался Кайл, приложив ладонь к голове Элисон. Я чувствую сильную пульсацию. Что это значит? спросил Дейв. Сэм и Элисон, ничего не понимая, ждали ответа. Кайл напрягся всем телом. Дело в Саре и Браине. Я думаю, они в большой опасности.